214. Рано утром Зинка со своими молчаливыми спутниками в сопровождении девчонок отправилась на установку. Гражданский долго осматривая конструкции, что-то считал на калькуляторе, рисовал в блокноте какие-то схемки, потом показал свои расчеты Зинке. Та, понимающе, кивнула и стала расставлять заряды. Могучий прапорщик тянул провода от зарядов. А Зинка-то дело туго свое знает, восхищенно сказала Лика. «Зенитка будет взрывать зенитку!» Когда заряды были заложены, Зинка подсоединила провода к черной коробочке, вытянула из нее антенну. «Ну, девки, можно сваливать!» – хохотнула она. Они сели в машину, отъехали за поворот. Зинка достала из кармана небольшой пульт, зубами вытянула из него тонкую антенку. «Адиос!» – крикнула она и нажала кнопку. Земля вздрогнула. Гулкий взрыв поднял к небу тучи пыли и гроздья камней, прокатился по горам эхом и упругой взрывной волной. «Вот и все. Закончилась наша работа», – как-то облегченно выдохнула Светка. «Послезавтра домой, девки, поедем». Они провожали Зинку. Самолет уже гудел двигателями. «Девки!» – кричала Зинка. «Как только в России будете, позвоните, я приеду». «Обязательно!» – Светка кивнула. Зинка нырнула в самолет. К девчонкам подошли, опустив глаза врачи. «Вы простите нас, девочки», – сказала одна из них. «Простите, если сможете. Спасибо вам. Если бы не вы... В общем, не поминайте нас лихом. Всегда помнить вас будем. Всегда». И они ушли. «Надо мне больно!» – фыркнула Машка. «Прощения еще просят, заразы!» Надка посмотрела на Машку и увидела, что та улыбается. Дверь самолета закрылась, и уже через пять минут девчонки остались одни. «Ой, девки!» – Лика потянулась. «Пожрать бы, а!» Все засмеялись, стали усаживаться в УАЗик. «Даже не верится!» – сказала Светка. «Что мы послезавтра тоже! Домой!» «Домой!» – эхом отозвалась Надка, прислушиваясь к своим ощущениям. Не верится. Девчонки, немного ошалевшие от близости возвращения, упаковывали вещи, постоянно бегали то туда, то сюда, что-то напоследок пытаясь успеть сделать, с кем-то еще попрощаться. Они снимались уже завтра утром, а остальные только через несколько дней. Костя с грустными глазами ходил по базе. Они старались с Надкой почаще видеться, но суматоха сборов нет-нет домешала им. А в обед... вдруг подошел комендант и попросил костю с бойцами на бтре съездить в город в сам город не суйтесь конечно говорил он виновато поглядывая на надку на окраине подождете место я покажу там наших надо забрать три человека москва сейчас на связь выходила срочно комендант еще раз виновато пожал плечами если эти там быстро найдутся то успеете до отлета вернуться комендант замялся «Ничего!» – улыбнулась Надка. «Мы потом в России встретимся, так что ненадолго расстаемся, правда?» Она посмотрела на Костю. «Правда!» – совсем серьезно кивнул он. «Хорошо, через полчаса выдвинемся!» – ответил он коменданту. Они с Надкой скомканно попрощались. Костя, быстро смущаясь, поцеловал ее в щеку и, вздохнув, быстро поднялся и зашагал к БТРу, на ходу покрикивая на солдат. «Какой! Командир!» Умиленно шепнула Натка и пошла к домику.